Глава 40. Крики, шумы, гамда носились с улицы, звучали выстрелы и било стекло. В дом через разбитые окна начал заходить ветер, а я невольно поежилась, только не от холода. Напряженное состояние. Жаров не хочет отдавать Тёмку, а Максим тоже готов на все, чтобы его забрать. Не знаю, что Дима пообещал ему взамен, но, видимо, нечто важное, раз сам Гордеев, вызвался лично решить наш вопрос. Игорь продолжал ухмыляться, но его глаза выдавали нервное напряжение. Он знал, что находится на грани и что Максим с Димой не остановятся, пока не заберут ребенка. Гордеев бросил короткий взгляд на Диму, молчаливое понимание промелькнуло между ними. Это было сигналом, пора действовать. Максим сделал шаг вперед, его голос стал ледяным. «Ты больше не играешь по своим правилам, Игорь. Ты окружен, у тебя нет выхода, ты можешь отказаться, но это будет твоей последней ошибкой». Мужчина прищурился, его руки нервно дернулись, сжались в кулаки. Он не дурак, прекрасно понимал, что его загнали в угол. Будь он немного предусмотрительнее, то, может быть, нам не удалось бы прижать его, но эффект неожиданности сыграл свою роль. «Ты ведь понимаешь, Максим, что если я отдам ребенка, моя жизнь кончена. Я же понимаю, что вы меня живьем не отпустите. Какой мне смысл отдавать ребенка, если моя судьба уже решена?» Максим пожал плечами, его лицо не выражало ни эмоций, ни жалости. «Это твои проблемы. Ты сделал свой выбор, когда украл чужого ребенка. Дима, который до этого сдерживал себя, не выдержал. Он шагнул ближе, его глаза сверкнули гневом. «Где он? Отвечай сейчас же!» Жаров заметно занервничал, но его лицо все еще оставалось невозмутимым. Он не хотел казаться слабым перед нами, хотя страх уже поселился глубоко внутри. «Он в безопасности», — медленно произнес он. «Но вы не доберетесь до него. Мои люди не дадут вам его забрать. Если я сдохну, то и вам ребенка не видать. Пока. Жив». Мы можем договориться. Торговаться со мной решил, выплюнул Гордеев, брезгливо поморщившись. Будь мужиком, Жаров. Заварил кашу, расхлюбывай. Ее как мужчина, а не как гиена. Максим медленно опустил руки в карман, и его голос стал еще тише, но от этого только страшнее. Твои люди не смогут тебя защитить. Они побегут, как крысы, когда поймут, что у тебя нет власти. Это была не угроза, а простое заявление факта. Он сглотнул, понимая, что ситуация становится и все хуже. Но выхода не было. Даже я его не видела, хотя все это время сидела тихо, как и обещала. «Хорошо», — выдохнул он, и его голос задрожал. «Я отдам вам ребенка. Но мне нужна гарантия, что я уйду живым. Я не идиот». Максим сделал шаг назад, давая знак своим людям у дверей. В комнате появились двое охранников, готовых к действию в любую минуту. Все стало еще более напряженным. Ты получишь свои гарантии, сказал Максим, холодно кивая, но только после того, как мы заберем мальчика. Жаров нервно кивнул, его самоуверенность полностью исчезла, уступив место страху. Он встал, тяжело вздохнул и направился к двери, ведущей вглубь дома. Дима не отрывал взгляда от него. Я нутром ощущала, что еще немного, и он не выдержит, сорвется. Сердце бешено колотилось в груди. В голове стоял только один вопрос. Неужели вот-вот мы увидим Темку? «Идем», — резко сказал Жаров, не оборачиваясь. Максим дал знак Диме следовать за ним. «Мы увязались следом, а охранники остались на своих местах, контролируя ситуацию сзади». Я почувствовала, как холодный пот стекает по спине, когда мы прошли через узкий коридор, ведущий к дальней части дома. Ощущение времени потерялось, каждый миг казался вечностью. Наконец, мы остановились у небольшой двери, жаров на мгновение замер, словно борясь с самим собой. Затем тяжело толкнул ее. За дверью открылся маленький, плохо освещенный подвал. Он здесь коротко сказал мужчина, делая шаг в сторону. Дима бросился внутрь, и я не смогла устоять на месте, кинулась следом, наплевав на всех. В углу, на старом диване, скрючившись от страха, сидел Тюмка. Его глаза были широко распахнуты от ужаса, но когда только он увидел Диму, его лицо изменилось, он соскочил с дивана и, не раздумывая, бросился к отцу. «Папа!» Сердце затрепетало, когда муж поднял мальчика на руки, крепко прижав к себе. В этот момент весь мир перестал существовать. Только они двое. Максим стиснул зубы, его взгляд был прикован к Жарову, который молча наблюдал за сценой, будто смирившись с тем, что ему не дано осуществить то, что он задумал. «Сделка есть сделка», — холодно произнес Максим. «Ты свободен». Жаров встрепенулся и быстрым шагом вышел вон, оставляя нас одних. Правда, свобода твоя будет совсем недолгой.